БУРЛЕНИЕ МАСС Несмотря на массированную агитационную кампанию, развернутую активистами ДАРАВ, как стали сокращенно назвать фракцию «Даешь равноправие», повторить прошлые успехи и склонить на свою сторону большинство комсомольцев ни в одной из первичных организаций не удалось. Тем не менее, общее количество комсомольцев, вступивших в Во фракцию достигло 123 человек, что составило 38% списочного состава Комсомольской организации республики. Бюро фракции заседало дважды в неделю, занимаясь приемом во фракцию новых членов и обсуждением текущих вопросов. Кроме того, активисты горячо дискутировали по вопросам дальнейшего развития республики. Заранее назначенный докладчик Студировал один из трудов основоположников Маркса, Энгельса, Ленина или Сталина. Затем с позиций, изложенных в трудах классиков, придирчиво обсуждали и порядки, установленные в республике. Бюро, как правило, приходило к выводу, что республика все дальше отходит от идеалов коммунизма. Поскольку добиться большинства в комсомольских организациях не удавалось, Секретарь фракции Скрипко предложил сменить тактику борьбы. До следующих выборов Верховного Совета, которые согласно Конституции Республики проводятся разу в два года, оставалось еще 13 месяцев. Скрипко предложил сделать ставку на захват большинства в Совете. Выборную кампанию вести под лозунгом «Власть молодым». В самом деле комсомонцы составляли три четверти избирателей Республики а в Совете они вообще не были представлены. В Сан наркоме всего один комсомолец. Тщательно подготовить избирательную программу, которая заинтересует большинство комсомольцев, и провести в Совет не менее четверых членов фракции, не акцентируя, однако, внимание на этом членстве. Затем, имея большинство в Совете в четыре голоса из семи, назначить наркомами своих людей, потом подготовить и провести через общее собрание граждан необходимые поправки в конституцию, тем самым утвердить свою власть в республике. Бюро фракции одобрило план Скрипко, назначили ответственных за подготовку избирательной платформы и подбор проходных кандидатов по всем избирательным округам. Наркомобраз Мамлея Сеничкин, увлекавшийся в школьные годы историей ей Древнего Рима, вынес в Саннарком и Верховный Совет предложение переименовать гражданские категории на древнеримский манер. Гражданина первой категории, не имеющей права голоса, он предложил именовать просто «гражданином». Гражданина второй категории – «избирателем», гражданина третьей категории – «декурионом», четвертой – «легатом», пятой – «трибуном», а шестой – «консулом». В самом деле... Наркомобразование гражданин Республики Пятой категории Сенечкин звучало несколько по-дурацки, а совсем по-другому звучит «Наркомобразование Трибун Республики Сенечкин. Верховный Совет новое название гражданских категорий утвердил. Кроме того, постановили в случае неизбрания гражданина на выборный пост на новый срок оставить ему гражданскую категорию лишь на одну ступень ниже соответствующей ранее занимаемому посту. По ходатайству начальника генштаба Веденева, Верховный Совет постановил всех краснофлотцев и красноармейцев, а также командиров, занятых в гражданских отраслях, уволить из действующего состава армии и флота в запас. Это исключало необходимость повышать им воинское звание в соответствии с выслугой лет. Да и вообще было справедливо, граждане республики приняли нововведение с пониманием. Сам прицов наркома предложил Верховному Совету упразднить территориальные наркоматы. И в самом деле, в самом наркоме стало уже пять территориальных наркомов островов Крым, Сахалин, Тринидад, Гренада и пуэрто рико Вместо них он предложил создать один наркомат территориального управления а наркомов островов переименовать в администраторов. Реформа должна обеспечить единство подходов к управлению на всех территориях республики. Верховный совет предложение утвердил, возглавить нарком Терупр поручил наркому Тринидада Ягудину, вполне справлявшемуся со сложными обязанностями руководителя крупного острова. После отхода из кадры на Пуэрто-Рико Напряженность работы председателя Совнаркома заметно снизилась. Большую часть горящих проблем удалось решить. Наркомы, наконец, научились самостоятельно решать вопросы в своей компетенции. Заседания Совнаркома стали проводить не ежедневно, а дважды в неделю по средам и субботам. У Николая Иосифовича появилась возможность уделять больше внимания семье, шести женам, двоим своим и пятерым приемным детям. Дозначенная старшей женой Аймуяль, несмотря на юный возраст, сумела расставить остальных жен на подобающие места. Недаром она была дочерью вождя. Хотя пару раз конфликты между женами испанками и женами-индианками пришлось урегулировать лично главе семейства. Все же их менталитет и понимание места жен в семье у испанок и туземок, сильно отличались. Николай Иосифович твердо встал на сторону старшей жены. Возмутительницы спокойствия остались на неделю без сладкого. Самое главное, у прицов наркома появилась возможность в рабочее время поразмыслить над стратегическими проблемами государственного устройства республики. Хотя в 1917 году Мещерский твердо и однозначно Перешел на сторону восставшего народа, многие из последующих действий партии большевиков вызвали у него острое неприятие. По этой причине политику он старался не встревать, занимаясь исключительно боевой подготовкой веренных ему кораблей и подразделений. Теперь у него появилась возможность исправить многочисленные перегибы и перекосы, допущенные большевиками в их старом мире. Изверистую линию партии следовало распрямить. Разрешив фракции и в партии, и в комсомоле, приняв соответствующую поправку в Конституцию, он резко ограничил возможности политбюро вмешиваться в текущую деятельность Совнаркома. Первым делом следовало скомпенсировать неуемную активность даровцев, стремящихся установить в республике, по сути, военный коммунизм, первых лет советской власти в их старом мире. Тут, кстати, подвернулся продовольственный вопрос. Докладывая о продовольственном положении республики на заседании Совнаркома, наркомторг Игнатьев посетовал, что большую часть продовольствия республика получает с плантаций вокруг Сталинграда. Случайно оказавшийся в гарнизоне Сталинграда старшина Трефилов, выходец из семьи зажиточных крестьян, проявил талант организатора и сумел освоить всю территорию вырубки, окружающей крепость, общей площадью около 310, С помощью двух сотен пленных туземцев, 400 местных туземок, четырех десятков пленных испанцев и двух десятков лошадей он сумел организовать правильный севооборот, снимая четыре урожая в год. Построил большую свиноферму и коровник, полностью обеспечив животных кормами. Все туземные племена поставляют в республику в виде Дани лишь дикорастущие фрукты и овощи, собранные в джунглях. Навыков земледелия туземцы практически не имеют. Крохотные возделанные участки обеспечивают лишь малую часть потребностей племен в продовольствии, причем работают на земле исключительно женщины. Туземцы – мужчины работу на земле считают ниже достоинства воина. Большую часть продовольствия племена добывает охотой и собирательством. Учитывая опыт Трефилова, Игнатьев предложил возродить сельхозпроизводство в захваченных поместьях на Пуэрто-Рико, иначе переданные туземным племенам бывшие испанские энкомьенды неизбежно придут в запустение и зарастут лесом. Совнарком подача Игнатьева решила вставать в каждой инкомьенде сельхозпредприятия, которое по старой памяти решили назвать колхозом. На каждый колхоз поставить председателем одного добровольца из краснофлотцев или красноармейцев крестьянского происхождения, передать ему пару десятков пленных испанцев из числа крестьян и ремесленников, полсотни военнопленных туземцев, десяток лошадей и немного скота на племя. Местному подданному племени поручить конвоирование пленных и охрану поместья. Женщин из местного племени привлекать к работам на добровольной основе с оплатой, продовольствием и деньгами. Мало того, Мещерский настоял, чтобы после двух лет успешной работы каждому председателю было разрешено взять инкоменду в бессрочную аренду, с предоставлением ему полной хозяйственной самостоятельности. назначенные председателями колхозов мартийцы автоматически становились декурионами. На следующем заседании в эту же струю встроился и нарком промышленности Болотников. Ему надоело возиться с общим заводом. Управление пошивом обуви, одежды, сбруи, изготовлением мебели, посуды и прочего ширпотреба только отнимает дорогое время у весьма немногочисленных мартийцев. Завод требуется снабжать сырьем, инструментом, продовольствием, одеждой, обувью. Продукцию следует учитывать и распределять. Необходимо вести в Болотников предложил разрешить пленным и наемным мастерам после полугода успешной работы взять в аренду оборудование и помещение своего производственного участка и предоставить им полную хозяйственную самостоятельность. Пусть сами решают все вопросы снабжения, учета и сбыта. Для этого объявить свободу торговли, оставив монополию государства на ряд стратегических товаров. В Наркомата промышленности Нарком предложил оставить только спецзавод, судоверфь, металлургический и химический заводы, горнодобывающую, строительную, лесную промышленность, а также производство стройматериалов предложил оставить за наркоматами горной промышленности и внутренних дел, поскольку у них работают исключительно военнопленные. Ценнарком поручил наркомату промышленности разработку плана перевода производства бытовых товаров в частные руки и ликвидации общего завода. Поскольку Верховный Совет разрешил испанцам и голландцам Стать частными производителями, никаких оснований запрещать то же самое мартийцам не просматривалось. Единственное отличие, мартийцам разрешили брать в аренду и некоторые секретные производства. Осознав, что реформы Игнатьева и Болотникова приводят к созданию в республике крупного частного производственного и сельскохозяйственного секторов, Николай Иосифович созвал совещание, в узком составе. Присутствовали генсек Влаждев, председатель Верховного Совета Востриков, наркомы Игонатьев и Болотников, ну и сам предсов наркома. «Товарищи!» начал Мещерский. «До сих пор мы считали, что часами мастерскими у нас будут владеть только места мастера, да и то лишь после того, как отработают пять лет по контракту. Однако... Обстоятельства вынуждают нас резко ускорить формирование частного сектора в сельском хозяйстве и производстве бытовых товаров. Причем возглавить этот процесс придется мартийцам. Во-первых, под это дело нужны поправки в законодательство. Во-вторых, кое-кому из наших это может сильно не понравиться. А я даже знаю, кому, — вклинился в речь предсовноркома агент СЕК. Комсомольцы издаешь равноправие, уже сейчас и штанов выпрыгивает, а если мы часто предпринимательство разрешим, так они могут и большую бузу устроить. Вот по этому поводу я вас, товарищи, и собрал. Это, как и ни крути, весьма крутой поворот от ортодоксальной линии Сталина. Желательно, чтобы никакие безобразия при этом не возникло. — Ну, мы это можем подать как возврат к истинному ленинизму. Неп в 1921 году по инициативе Ленина был введен, вступил в Остриков. Да и многим нашим это очень понравится, особенно тем, кто постарше или по происхождению из крестьян или ремесленников. — Таких у нас немало? — Вот к этому я и клоню, — резюмировал Мещерский. — Бандерей Кондратич! Обратился он к лазнему Как ты смотришь на то, чтобы создать фракцию коммунистов-социалистов? Под лозунгом построения реального социализма как переходной фазы к коммунизму». Сохранением частной собственности на текущем этапе. Этим мы уравновесим даровцев. И будет у нас три фракции. Левые даровцы, правые социалисты и мы центристы парт организации даровцев нет, только двое им сочувствуют. А правый точно есть. Да что там говорить, я и сам правый буду. У меня отца в тридцатом году раскулачили и всю семью в Забайкале сослали. Слава Богу, все выжили. Я то бы в то время уже во флоте был, а то бы и меня замели. Уверен, создадим фракцию. И в партии, и в комсомоле. Человек под сотню наберем. Но тебе самому, пожалуй, социалисты вступать пока не надо. Генсек должен быть в центре. Но процесс запусти. Кого видишь главой фракции? Фактическим организатором, думаю, будет сам директор общего завода Зюскин. Он комсомолец, на редкость заводный парень. А за часу собственности он герой будет. Еврей, однако, настоящий. В виде вывески председателем фракции назначим Трефилова, Заниматься фракцией ему в самом деле будет некогда. В Сталинграде, я полагаю, у него первый колхоз и учредим. Николай Иосифович строил далеко идущие планы, не посвящая в них даже ближайших соратников. В дальнейшем он предполагал перейти от монополии на власть в КПБ к демократической трехпартийной системе. Три фракции — левых, прагматиков и правых — Он мыслил за родышами будущих политических партий. В этом случае Верховная власть безусловно перейдет к избираемому народу на конкурентной основе Совету. Борьба партий за голоса избирателей обеспечит динамичное развитие государственной системы республики. В начале августа на очередном совещании нарком внудел Шнурко доложила о побеге четверых испанцев с известкового карьера Сахалина. Они угнали ночью в лодку и уплыли с острова. Перехватить их не удалось, все корабли были в разгоне. Утром на перехват выслались сторожевые катера, как раз проходившие ходовые испытания, но лодку обнаружить не удалось. — И куда они могли деться? — задал вопрос Мещерский. — Уплыть они могли только на остров Санта-Лючия. До него примерно на двадцать миль. Свободно можно дойти за ночь. Пограничная сотня и эту туземцы на острове за весь следующий день их не нашли. Остров большой, всю береговую линию за день не обшаришь. Могли пересидеть в светлое время и следующей ночью уйти дальше, на Мартинику. До ней наших сил нет. А там их может случайно испанский корабль подобрать, а может и не случайно. Если это не случайный побег, а бегство, заслоны шпионов. И, кстати... На Тринидаде за последние три недели пропало шестеро туземцев. Из пропавших двое служили в конвойных войсках и один в гарнизоне Сталинграда. Причем в Дании, предшествующие пропажем, в двух случаях в море на горизонте наблюдали одиночные корабли. Все эти бегства испанцев вполне допускают, что эти корабли по ночам высаживали разведгруппы, которые захватили туземцев. Могли и материковые туземцы их плен захватить, пролив змея за ночь на пироге. Легко пересечь. Прискорбно, испанцы, сбежавшие с карьера, ничего ценного своим властям не расскажут. Туземные конвойники тоже, а вот гарнизонный боец про нефтедобычу может рассказать испанцам много чего, а также и про организацию службы в Сталинграде. Эти безобразия нужно в корон пресечь. Какие предложения у наркоматов? Первое. Службы сексотов после мятежа мы ликвидировали. Опыт показывает, что зря осведомители нам нужны. Как это не прискорбно, но их нужно снова заводить и среди пленных испанцев, и среди вольнонаемных, и среди туземцев, да и среди граждан. Ну что же, если считаешь, что без них нельзя, то заводи. — Возражаю, — заявил нарком науки Жердев. — Пусть осведомители будут среди испанцев, голландцев и но не среди мартийцев. Давайте не будем эту подлую плесень среди своих разводить. Его поддержали наркомы здравоохранения и торговли. Миширский поставил вопрос на голосование. Большинством голосов постановили среди мартийцев сексотов не вербовать в НКВД создать отдел секретных сотрудников ОСС, поручить отделу сбор информации о настроениях всех групп населения республики, а также выявление предателей и шпионов. «Что еще предложишь?» — поинтересовался предсов-наркома. «Если первые два пограничных катера прошли ходовые испытания, направить их на Тринидад пусть патрулируют пролив Змея. Нужно пресечь» всякие контакты тринидадских туземцев с материковыми. Нужно срочно достроить еще четыре катера, стоящих на стаперах, и обеспечить ими полное морское патрулирование Тринидада. Да и Сахалин тоже не мешало бы патрулировать с моря. И Пуэрто-Рико тоже. Все катера свести в пограничный дивизион и подчинить командованию пограничных войск. Согласен. Тринидад охранять с моря нужно. Пролив между Сахалином и Санта-Лючией тоже. А вот Пуэрто-Рико вряд ли. Он на соседних островов отделен достаточно широкими проливами. На пироге их переплыть сложно. А чужой корабль, береговые племена или пограничники заметят, заключил Мещерский. Сонарком принял предложение шнурко. Постановили после достройки четырех катеров заложить еще два. Не направить их на патрулирование пролива между Сахалином и Санта-Лючией, сформировать из восьми катеров пограничный дивизион в составе ВМФ республики и оперативно подчинить его командованию погранвойск. На следующем заседании савнаркома снова выступил Шнуруко, Начал он издалека. Население республики приближается к 50 тысячам, а это не включая военнопленных. Состав населения весьма пестрый. перечислил основные группы. Мартийцы, жены мартийцев, подданные туземцы, вассальные туземцы, наемные голландцы с семьями, военнопленные испанцы, семьи военнопленных, расконвоированные испанцы на договорах, принятое в подданство испанцы с семьями военнопленные туземцы. И все это размещается на пяти изолированных островах. Мартийцы составляют менее 1% в общей численности. С помощью создаваемого сейчас ОСС мы сможем отслеживать настроение в каждой группе населения. Но чтобы накапливать и отслеживать доклады сексотов об отдельных враждебно настроенных лицах, мы должны наладить регистрацию всего населения республики. Наркомат предлагает создать в ее штате отдел учета и регистрации, по аналогии с отделами ЗАГС в нашем старом мире. Сейчас мы даже не имеем полных данных обо всех женах мартийцев. Записи о бракосочетании хранятся только в архивах администраторов территорий — Необходимо с помощью этих отделов провести всеобщую перепись населения республики и выдать всем жителям паспорта. — Бумажные паспорта? — удивился Зильберман. — Да они придут в негодность у туземцев после первого же ливня. — Да нет, конечно. Предлагаем паспорта в виде металлических жетонов, которые будут вешаться на шею, на цепочке, на жетоне, Будет выбит индивидуальный номер жителя. А номера будут зарегистрированы в отделе регистрации. Там же будем регистрировать все браки и смерти. А если туземцы откажутся носить жетоны, попросил нарком науки, да если сделать их красиво, носить будут с удовольствием. А туземцы любят всякие побрякушки. Сделать блестящий овальный жетон, выбить на нем звезду, Серп с молотом и личный номер. Носить будут с гордостью, — ответил Игнатьев. Вручать жетоны планируем выпускникам начальных школ. Раньше смысла нет. У туземцев детская смертность большая, — продолжил шнурку И сделать жетоны двух видов, например, простые железные и красивые бронзовые. Бронзовые вручать отличникам учебы, это сразу поднимет успеваемость. С энтузиазмом подключился к дискуссии нарком-образ А как вы будете заставлять регистрироваться взрослых? — поинтересовался Мещерский. — Да очень просто. Не имеющих жетонов туземцев не будем призывать в войска и не будем привлекать к работам. Сами регистрироваться прибегут. — И в магазинах товары можно продавать только имеющим жетоны, — дополнил нарком Торг. «А где кадры для отделов регистрации возьмешь?» — поинтересовался в наркома. «Не дам обмортиться дополнительно в твой наркомат, я не дам. На должности начальников отделов по одному человеку на каждом острове выделим из своих рядов. Да Рядовыми сотрудниками наберем выпускников полугодовой школы. Как раз выпуск скоро». «Ну что же, думаю, в таком случае у наркомов возражений нет?» Тогда, Никита Фадеевич, готовьте распоряжение Совнаркома, уформирование в, в составе КВД отдела учета и регистрации, сокращенно ОУР, с сериалами на каждом острове. Но выпускников школы дадим тебе всего по одному на Гренаде, Сахалине и Крыму и по двое на Тринидаде и Пуэрто-Рико. Они у нас всем нужны. Наркомату промышленности поручим подготовку к массовому производству жетонов. Кстати, гражданам, я думаю, лучше жетоны выдавать серебряные. Если жетонов представьте мне на утверждение. — Сделал, Николай Иосифович. — откликнулся Болотников. — И еще один вопрос. Товарищи, скользкие довольно такие По поводу побегов испанцев. Их у нас более 10000 тысяч. У них документов тоже никаких. А учитывать их и отличать друг от друга нужно предлагаю делать военнопленным татуировку на предплечье например звезду и порядковый номер нужное дело и не вижу ничего скользкого откликнулся болотников только вот против звезды многие будут сильно возражать подумать знак дьявола лучше крест и номер тогда предлагаю не крест а меч острим вниз меч это тот же крест Военный, значит, меч. Пленный, потому острем вниз. Так и будем им объяснять. А кроме номера напишем еще имя и фамилию. Против этого, думаю, возражать они не будут. И мастеров татуировки среди туземцев полно. Принимается. Готов распоряжение, Никита Фадеевич. Завершила обсуждение предцов наркома. Два пограничных катера, построенных по образцу малых охотников за подводными лодками типа МО из Старого Мира, прошли ходовые испытания. Поименовали их Альбатрус-1 и Альбатрус-2. С двумя двигателями ГАЗ они показали полный ход 11 узлов. Запас хода на 9 узлах 2300 миль. Вооружение. На баке пушка калибра 45 мм собственного производства, на рубке станковый пулемет, на юте 80-мм миномет для обстрела береговых целей. Экипаж 52 человека, командиры старомех краснофлотцы, артиллеристы и спецы юнг с парусников, досмотровая команда 21 человек, испанцы туземцы, личное оружие краснофлотцев, автоматы, спецов револьверы, Досмотровая команда, ружья, обрезы, доспехи и холодное оружие. Забазировали катера в Сталинграде. Поочередно, по двое суток каждый, они должны будут патрулировать долинный пролив Змея, отдаляющий Тринидад от материка. Экипажам поставили задачу полностью уничтожить все туземные деревни на материковом берегу пролива и утопить все пироги береговых. Пролив Береговые Карибы вообще не должен высовываться. После потопления пирог пловцов брать с воды в плен и сдавать на Тринидад. Старшина угольников не без колебаний согласился перейти с должности штурмана коггакиров на должность командира сторожевого катера альбатрос 1 Но все же корабль и катер — две большие разницы. Перевесили чашу весов обещания командования Присводит ему младшего лейтенанта и льготный график будущей службы. Двое суток в дозоре, двое суток на базе. Его три молодых жены, две туземки и одна из панка, горячо поддержали решение главы семейства. Штурман Кирова бывал дома всего две ночи в неделю. Семьи катерников должны были перебраться из Крыма в Сталинград, где решено было забазировать катера. Следующим регулярным рейсом «Авроры». Гражданская категория декуриона Куриона» Угольникову сохранялась. Старомехом катера назначили красофлотца Натычука. Он же по совместительству был иначе артом. Артиллеристов, мотористов, радистов, сигнальщиков и матросов набрали из юнга парусников. Прослужив на кораблях по полугоду и более, они уже набрались кое-какого опыта, хотя и были по меркам старого мира пацанами. Впрочем, катера должны были нести службу в виду берегов Тринедада. При волнении выше 4 баллов уходить на подветренную сторону острова, так что особых сложностей не предвиделось. Досмотровую, а по факту абордажную команду, составили два десятка матерых воинов, испанцев и туземцев. За первые сутки в проливе Змея Катерники утопили пять пирог и подобрали с воды три десятка индейцев. Пленных высадили на берег, в туземные деревни передали по акту пограничникам. В ночное время пролив подсвечивали прожекторами. Взяли пленных еще с трех пирог. К удивлению Угольникова среди туземцев, прикидывающихся простыми рыбаками, оказалось трое испанцев. Этих высаживать не стали а сдали по окончании патрулирования в крепость, где с ними разбирались НКВДшники. Позднее Угольников узнал, что испанцы имели приказ захватить на Тринидаде Мартийца и вывести его на материк. Во второе патрулирование пироги карибов уже не удалялись от берега, дальше двух кабельтовых. Тем не менее, большую часть из них удалось расстрелять из орудия, правда взять с мелководья пленных не вышло пришлось добить карибов из пулемета. На третьем и четвертом патрулях пирог карибов не увидели совсем, зато волю постреляли из миномета по береговым деревням карибов. На Льваторосу-2 повезло больше. На пятом выходе он захватил у восточного входа в пролив одиночную испанскую каравеллу. Далее в проливе ловили рыбу только орваки из Тринидада. За середину пролива Им заходить пограничники запрещали. Нескольких особо нахальных арестовали и стали береговым погранцам. Новая служба Угольникову понравилась. Стрелять по противнику приходилось гораздо чаще, чем на Когге, а его женам новая служба понравилась еще сильнее. По ночам на берегу старшине пришлось пахать больше, чем в море. Впрочем, регулярный график и хорошее питание добросовестному исполнению старшиной супружеских обязанностей весьма способствовали. Жены не обижались.